Глава вторая. 3 месяца спустя Парбуз пришел проведать учителя Френхофера. Старик находился во власти одного из тех глубоких и внезапных разочарований, причины которых, если верить медикам, кроется в плохом пищеварении, ветрах, жаре или иных явлениях у ипохондриков. А согласно спиритуалистам, в несовершенстве нашей нравственной природы. Старик просто-напросто устал, заканчивая свою таинственную картину. Он понуро сидел на просторном дубовом резном стуле, отделанном черной кожей, и не изменяя своего меланхолического положения, взглянул на парбуса взором человека, привыкшего к своей тоске. Что, учитель? Начал Парбуз. — Ультрамарин, за которым вы ездили в Брюгге, оказался плохим? Или вам не удалось расстолочь наши новые белила? Или масло попалось дурное? Или кисти неподатливы? Увы, воскликнул старик. Мне казалось одно мгновение, что мой труд закончен, но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях. И я успокоюсь только после того, как выясню все сомнения. Я решаюсь предпринять путешествие, собираюсь ехать в Турцию, Грецию в Азию, чтобы там найти модель, и сравнить мою картину с различными типами женщин. Может быть, у меня там, наверху, сказал он с улыбкой удовлетворения, живая модель. Иногда я даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудила этой женщины и чтобы она не исчезла. Затем он внезапно встал, как бы собираясь уйти. "Ого", ответил Парбуз. "Я пришел вовремя. Я дам вам возможность избежать расходов и дорожных утомлений". "Как так?" спросил удивленно Френхоффер. Молодой пусен любим несравненной по красоте женщину, у которой нет никаких недостатков. Но, дорогой учитель, если он согласится уступить ее вам на время, то по меньшей мере вам придется показать нам ваше полотно. Старик стоял неподвижно в совершенно застывшем положении. "Как?" воскликнул он наконец страдальчески. "Показать мое творение, мою супругу?" разорвать завесу, который я целомудренно прикрывал мое счастье. Но это равносильно ужасной проституции. Вот уже десять лет, как я живу с этой женщиной, она моя и только моя, она меня любит. Не улыбалась ли она мне при каждом моем новом моске? В ней есть душа, я одарил ее этой душой. Эта женщина покраснела бы, если бы чужие, а не мои глаза взглянули на нее показать ее! Но какой муж или любовник настолько низок, чтобы повести свою жену на бесчестие. Когда ты пишешь картину для двора, ты не вкладываешь в нее души, ты продаешь придворным вельможам только раскрашенные манекены. Моя живопись не живопись. Она чувства, она страсть. Рождённая в моей мастерской, она должна там остаться невинной, и может оттуда выйти только одетой. Поэзии женщина в нагом виде отдаются только своим любовникам. Разве мы имеем модель Рафаэля, Анжелику Ариоста, Битриче Данте? Нет. До нас дошли только формы этих женщин. Ну, а мой труд запертый мною, крепкими запорами там наверху исключение в нашем искусстве это не полотно это женщина женщина с которой я вместе плачу смеюсь беседую и размышляю ты хочешь чтобы я сразу расстался с десятилетним моим счастьем так просто как снимают с себя плащ чтобы я внезапно перестал быть отцом любовником и богом эта женщина не просто творение она творчество Пусть приходит твой юноша, я отдам ему мои богатства, картины самого Караджио, Микеланджело, Тициана. Я буду целовать прах от следов его ноги, но чтобы сделать его своим соперником, позор мне. Ха -ха. Я в большей мере любовник, чем художник. Да у меня хватит сил сжечь мою прекрасную Нуазезу при последнем моем издыхании, но чтобы я позволил ей вынести взгляд чужого мужчины, штиль, юноши, художник, нет. Нет! Я убью на следующий же день того, кто осквернит ее взглядом. Я убил бы тебя в тот же миг, тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней колени. После этого ты хочешь, чтобы я предоставил моего кумира холодным взором и безрассудной критике глупцов? Ах! любовь тайна. любовь жива только глубоко в сердце, и все погибло, когда мужчина скажет хотя бы своему другу: вот та, которую я люблю. Старик словно помолодел, глаза засветились, и оживились. Бледные щеки покрылись ярким румянцем, руки дрожали. Парбус, удивленный той страстью, с какой были сказаны эти слова, не знал, что отвечать на такие новые и глубокие чувства. В своем ли уме Фриндхофер, или он безумен? Владела ли им фантазия художника или высказанные им мысли были следствием непомерного фанатизма, возникающего, когда человек вынашивает в себе большое произведение? Есть ли хоть какая-нибудь надежда обуздать такую дикую страсть? Парбус сказал старику: "На ведь тут женщина за женщин. Разве Пуссен не предоставляет свою любовницу вашим взором? Какую любовницу поздравил Френххофер. Рано или поздно она ему изменит, моя же будет мне всегда верна. Хорошо, сказал Парбуз. — Не будем больше говорить о ней. Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину такую же красивую, такую же совершенную, как та, про которую я говорю, вы можете умереть, не докончив вашей картины. Ха. Она закончена, сказал Френххофер. Тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, которая лежит под занавеской на кровати из бархата. Около женщины стоит золотой треножник, испаряющий благовоние. Тебе казалось бы, что ты видишь оживленную дыханием грудь прекрасной куртизанки Катрин Лисско по прозванию Прекрасная Нуазес. Между тем, я хотел бы увериться, Поезжайте в Азию, ответил Парбуз, заметив в обзоре Френхоффера какое-то колебание. В это мгновение Жилет и Николя Пуссен подошли к дому Френхоффера. Готовы уже войти в двери девушка освободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная внезапным предчувствием. Ну зачем я иду сюда? с тревогой в голосе Спрашивала девушка своего возлюбленного, устремив на него глаза. «Жилет, я дал тебе право повелевать и хочу тебя слушаться во всем. Ты моя совесть и моя слава. Вернешься ты домой. Не волнуйся. А я буду более счастлив даже, чем ты. Я сама не своя, когда ты со мной так говоришь. Нет, я становлюсь просто ребенком». но", продолжала она, как бы делая огромные усилия над собой. Если наша любовь погибнет, и если в душе моей затаится большая печаль, не будет ли твоя слава вознаграждением за мое подчинение твоим желаниям? Войдем, Я все же буду жить, хотя бы как воспоминание на твоей палитре. Я открыв двери дома, оба возлюбленных встретились с парбусом, поражённый красотой ужилет Чьи глаза были полны слез, он схватил ее, подвел к старику и сказал: "Вот вам, разве она не стоит всех шедевров мира?" Френхоффер вздрогнул. Перед ним бесхитростно просто стояла жилет, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками перед работорговцами. Стыдливый румянец покрывал лицо жилет. Она опустила глаза. Руки повисли по бокам, казалось, она теряет силы, а слезы восставали против насилия над ее стыдливостью. В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал сам себя за то, что достал со своего чердака этот драгоценный клад. Любовник взял верх над художником, и тысячи сомнений вкрались в сердце Пуссена, когда увидел Помолодевшие глаза старика, которыми он по привычке художников стал, так сказать, раздевать девушку, угадывая в ее телосложении все вплоть до самого сокровенного. Молодой художник познал тогда жестокую ревность истинной любви. Жилет, уйдем отсюда", воскликнул он. На этот тон и окрик любовницы его радостно подняла на него глаза Увидела его и бросилась в его объятия. Ах, значит, ты меня любишь, сказала она, заливаясь слезами. Мужественно, поборов страдания, она не сдержалась сил при появлении радости. Оставьте мне ее на одном мгновение», — сказал старый художник. И вы сравните с моей Катрин. Да. Я согласен. В возгласе Фенхофера все еще чувствовалась любовь. Можно было подумать, что он заранее торжествует победу, которую красота его непорочной новазезы одержит над живой девушкой. Не давайте ему отказываться от своих слов, сказал Парбус, ударяя пусена по плечу. Плоды любви проходят быстро, плоды искусства бессмертны. Неужели я для него только натулщица?» — ответила Жилет, глядя на пусценна и парбуса. Она с гордостью подняла голову, но едва бросив сверкающий взгляд на Френхофера, заметила, что ее возлюбленный снова любуется картиной, которую при первом посещении принял за Джорджоны, и добавила: "Ах! идем наверх. На меня он никогда так не смотрел". Старик начал Пуссен, возгласом жилет выведенный из задумчивости. Видишь ли ты эту шпагу? Я пробью ею твое сердце при первой жалобе этой девушки на тебя. Я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты это? Николя Пуссен был мрачен, слова его были ужасны. Такое отношение и в особенности жест молодого художника успокоили жилет, которая почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству и своему славному будущему. Парбуше Пуссен стояли у двери мастерской и глядели друг на друга молча. Если вначале автор Марии Египетской позволил себе сделать некоторые замечания, ах, она раздевается, он велит ей встать на колени. Он сравнивает ее, то вскоре замолчал, при виде Пуссенычье лицо было поразительно грустно. И хотя старые художник уже чужды таких предрассудков, ничтожных в сравнении с искусством, тем не менее Парбуз ими любовался. Так это было мило и наивно. Юноша держал руку на рукоятке кинжала, почти приложив ухо к двери, «Стой здесь в тени. Оба они имели вид заговорщиков, выжидающих, когда настанет час, чтобы убить тирана. "Входите, входите", сказал им старик, зардевшись от счастья. «Мое произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать. Художник, краски, кисти, полотно и свет никогда не создадут соперницы для моей Катрин Лисско". Прекрасные куртизанки, охваченные живым любопытством, паруса пущенн, вбежали на середину просторной мастерской, покрытой пылью, где все было в беспорядке, где тут и там висели по стенам картины. Оба они остановились сначала перед изображением полуногой женщины в человеческий рост, которое привело их в восторг. «О, на эту вещь не обращайте внимания», — сказал Френхоффер. "Это я делал наброски, чтобы изучить позу. Картина эта ничего не стоит. А вот мои заблуждения", продолжал он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам. В третьих словах парбуса Пуссен изумлённые презрением к таким созданиям стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти. Так вот же он, сказал им старик, у которого растрепались волосы. Лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением, глаза искрились, и который задыхался, как юноша, опьянённый любовью. Ах, воскликнул он. Вы не ожидали такого совершенства. Перед вами женщина, а вы ищете картину. Так много глубины в этом полотне. Воздух так верно изображен». Что вы не умеете его отличить от окружающего нас. Где искусство? Оно пропало исчезло. Вот подлинное тело девушки. Разве неверно схваченный колорит, яркость линии, как будто заканчивающееся тело. Не представляют ли предметы такого же явления в атмосфере, как рыбы в воде? Не кажется ли вам, что вы можете обхватить рукой эту спину, оценить, какие контуры отделяются от фона? Да, для этого я семь лет изучал впечатление от соединения света с предметами. Не залиты ли эти волосы светом? Но она вздохнула, кажется. Это грудь, смотрите. Ах, кто перед ней не встанет на колени, тело трепещет. Она сейчас встанет. Подождите. Видите вы что-нибудь? спросил Пуссен Парбуса. Нет? А вы? Ничего. Предоставляя старику его восторг оба художника стали смотреть. Не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, на которое старик им указывал. Тогда они стали рассматривать картину, отходя направо, налево, становясь напротив, нагибаясь выпрямляясь поочередно. Да-да, это ведь картина, говорил им Фриндхофер, ошибаясь относительно реальной цели их телодвижений. — Смотрите, вот здесь рама, мольберт, а вот наконец краски, мои кисти. И он схватил одну кисть и показал ее каким-то наивным движением. Старый ландскнехт смеется над нами, сказал Пуссен, подходя снова к мнимой картине. Я вижу здесь только ряд беспорядочно нагроможденных красок, соединенных множеством странных линий, образующих стену живописи. Мы ошибаемся, посмотрите, возразил Парбуз. подойдя ближе. Они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, кончик живой ноги. Они остолбенели от изумлений перед обломком уцелевшим от невероятно медленного и постепенного разрушения. Эта нога выделялась здесь, как мраморный торс какой-нибудь Венеры среди обломков сожженного города. Под этим скрыта женщина, воскликнул Парбуз, указывая пущено на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях усовершенствования картины. Оба художника невольно повернулись в сторону Френхофера, нечной смутно понимать весь экстаз, в котором тот жил. Он верит себе», — сказал Парбуз. "Да, друг мой", ответил старик, пробуждаясь. "Верить необходимо. В искусстве надо верить и надо сжиться со своим произведением, чтобы создать подобное творение. Некоторые из таких теней стоили мне много труда". Смотрите, вот здесь на щеке, под глазами лежит легкая полутень, которая в природе, если вы обратите на нее внимание, покажется вам почти непередаваемой. И что же, вы думаете, этот эффект не стоил мне неслыханных трудов? И поэтому, мой дорогой Парбуз, рассмотри повнимательнее мою работу, и ты лучше поймешь то, что я говорил тебе относительно выпуклости и контуров. Ты видишь свет на груди. Заметь, как при помощи ряда осков и густо наложенных слоёв краски на изгибах я сумел сосредоточить на них истинный свет и сочетать его с блестящей белизной освещенных тонов. И как путем как бы обратной работы, удаляя выступы и шероховатости краски, я смог при постоянном сглаживании контуров моей фигуры Залитый полусветом, бесследно уничтожить рисунок и всякую искусственность и придать контурам закругленность, существующую в природе. Подойдите поближе, вам виднее будет работа. Издали она пропадет. А вот здесь, кажется, все видно очень отчетливо. И кончиком кисти, он указал художникам, на густой слой яркой краски. Парбус похлопал старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал: "А вы знаете, мы ведь считаем его великим художником. Он более поэт, чем художник", сказал серьезно Пуссен. "Вот тут, продолжал Парбуз, — дотронувшись до картины, кончается наше искусство на земле, и исходя отсюда теряется в небесах", сказал Пуссен. "Сколько пережитых наслаждений на этом полотне!" Соглащённый своими мыслями старик не слушал художников. Он улыбался воображаемой женщине. Но рано или поздно он заметит, что на его полотне ничего нет, воскликнул Пуссен. "Нет ничего на моем полотне!" сказал Френхофер, вглядываясь попеременно то на художников, то на мнимую картину. "Что вы сделали?" обратился Парбуз к Пуссену. Старик сильно схватил юношу за руку и сказал ему: "Ты ничего не видишь, деревенщина, разбойник, ничтожество, дрянь. Зачем ты пришел сюда?" мой добрый Парбуз», — продолжал он, поворачиваясь к художнику. А вы, вы тоже насмехаетесь надо мной, отвечаете. Я ваш друг, скажите, я может испортил свою картину?" Парбуз, колеблясь, не решался ничего сказать, но страх, запечатлённый На белом лице старца был так жесток, что, показывая на полотно, парбус все же сказал: "Смотрите сами". Френхоферм мгновение смотрел на свою картину и зашатался. "Нечего. А я проработал десять лет". Он сел и заплакал. Итак, я глупец, безумец. И у меня Нет, ни таланта, ни способности. И я только богатый человек, который бесполезно живет на свете. И мною стало быть ничего не создано. Он смотрел на свою картину через слезы. Вдруг он гордо выпрямился и взглянул на обоих художников сверкающим взором. Клянусь кровью, телом голубою Христа, вы завистники! Вы хотите заставить меня поверить, что картина испорчена, чтобы украсть ее у меня. Но я я её вижу, кричал он. Она дивной красоты. В эту минуту Пуссен услышал плач, жилет забытый в углу. Что с тобой, ангел мой? спросил ее художник, снова ставший любовником. Убей меня, сказала она. Любить тебя по-прежнему было бы подло потому что я презираю тебя я любуюсь с тобой и ты наводишь на меня ужас я тебя люблю и мне кажется что уже тебя ненавижу пока пуссен слушал жилет Френхофер задергивал свою катрин зеленой саржей с той же спокойной серьезностью, с какой ювелир задвигает свои ящики полагая что имеет дело с ловкими ворами. Он окинул обоих художников угрюмым взором, полным презрения и недоверчивости, безмолвно, с каким-то сумрачным проворством проводил их за дверь мастерской, затем сказал им на пороге своего дома: "Прощайте, милые друзья". Такое прощание навело тоску на обоих художников. На следующий день Парбус беспокоясь о френхофере, пришел снова его навестить и узнал, что старик умер в ночь, когда сжигал все свои картины.